Дмитрий Дорничев. Пришествие бога смерти. Том 1. Текст читает Александр Пашков. Глава 1. Невероятный по размеру пещера, что можно сказать, была настоящим подземным миром. Шло совершенно исключительное, как по своим масштабам, так и значению сражение. Силы света и тьмы столкнулись насмерть. Сотни тысяч чёрных фантомов царажились в воздухе с не меньшим количеством архангелов, облачённых в золотые доспехи. Фантомы рубили ангелов чёрными плаящими тьмой мечами, те в свою очередь пронзали духов тьмы своими наполненным божественным благословением копьями и лучами света. Каждое мгновение сотни убитых архангелов падали вниз но и не меньшее число фантомов развеивалось. В это же время на Земле шло ещё более масштабное сражение. Неисчислимая армия живых сражалась с толпищами мёртвых. Скелеты всех мастей, от простой нежити до рыцарей смерти и личий, сражались без устали, проливая реки людской крови. Только вот живых было многократно больше. Они были лучше вооружены и хорошо подготовились к сражению. А в авангарде шли паладины, которые своей святой силой испепеляли мертвецов. Но и жрицы не стояли без дела, помимо исцеления солдат, они развеивали тьму, позволяя солдатам видеть своего врага в этом царстве мрака и безысходности, одновременно с этим ослабляя нежить. В это время над чёрной крепостью, которая некоторое время назад преврадилась в руины, сражались два высших существа. Девушка с прекрасными белыми крыльями, облачённая в красивые золотые доспехи и бледнокожий мужчина с чёрными крыльями в одних лишь плавках, но чёрных Он не успел даже одеться, потому как его атаковали во сне. «Рейна, сука сумасшедшая, ты что творишь? Совет богов тебе этого не простит!» – рычал мужчина, уклоняясь от копий, состоящих из света. Некоторые из них попали в крепость, разрушая то, что от неё осталось. Копья взрывались с такой силой, что даже древний дракон не пережил бы и одного попадания. «Совет? Какой совет?» – рассмеялась она, вызывая недоумение у Белокожего. «Нет больше совета». «Пока ты гнил в своей пещере, наверху началась война богов, и к твоему огорчению мы с тобой последние боги. Я их всех убила, и забрав твою жизнь, стану верховной богиней». «Война? Так вот почему у меня появилось столько работы, и люди мрут как мухи». Задумался мужчина и едва не пропустил очередную атаку. «Сука ты хитрая!» «Пусть и сука, но теперь я сильнее тебя!» – рассмеялась прекрасная богиня. «Ты сам виноват». Если бы интересовался происходящим снаружи, то среагировал бы, наверное, по тебе бы получилось меня остановить, бывший сильнейший пох. Бог. Крылья богини начали светиться, и через несколько мгновений всё вокруг заполонили шары света. В ответ мужчина выдохнул чёрный воздух, и все шары погасли, а богиня взревела от боли. "Ха, не такая уж ты и сильная", <свят> рассмеялся он. "Зато моя армия сильнее твоей", раздался взбешённый голос и по взмаху руки богини, тысячи лучей света развеяли тьму. Но это была не Рейна. Мужчина обернулся и увидел десятки тысяч архангелов, летящих к нему. Завязался бой. Мужчина сражался с богиней и отбивался от архангелов, коим не было числа. А снизу ещё и люди подоспели. Понеся огромные потери, живые всё же одолели армию мёртвых. Сражаться стало ещё тяжелее. Мужчину атаковали со всех сторон. Мужчину атаковали со всех сторон. Он постоянно получал повреждения, но и враги умирали тысячами. Только вот Рейну не волновали потери. Она не стеснялась прикрываться своими же войнами. Однако казалось, что мужчина побеждал, но вдруг... «Сука! Что это?» – прокричал мужчина, которого начали окутывать тентакли, что состояли из света. Они жгли его плоть и высасывали силу. «Ха-ха-ха-ха! Мои жрецы завершили печать!» – рассмеялась богиня и помахала рукой, подарив мужчине воздушный поцелуй. "Прощай, Гаус. Дрянь. Ran, радуешься?" зарычал тот, но не мог избавиться от пуд. Они тянули его к земле, а силы божества стремительно таяли. "Так и быть. В этот раз ты победила, но война ещё не окончена. Я вернусь. Поэтому готовь свою жопу к суровой каре". Гаус начал концентрировать остатки своей силы для завершения заклинания последнего шанса. Скрытые алтарей, в которых бог сохранил частичку своей магии, проявили себя, и тысячи чёрных лучей ударили по нему и щупальцем. Магия света была развеяна, а Гаоса окутала тьма. Его кожа почернела и начала осыпаться подобным фиску, а на лице появилась мерзкая выхмылка. «Ты что это удумал?» – воскликнула богиня, почувствовав рост божественной энергии. Но, увидев выражение лица, мужчина ужаснулась и рванула прочь. «Только вот было поздно!» Раздался мощный взрыв, снесший и ангелов, и людей, и богиню, а потом и подземный мир начал рушиться. Но Гаос этого уже не видел. Его божественное тело погибло, а душа полетела искать новое. Так и началась моя новая история. И я буду не я, если не возражусь и не поставлю Рейну раком. Она за всё ответит. Но пока... Сон и поиск нового тела. Последовали мои. Расчитываю на вас. 3000 лет спустя. Тёмный и довольно пыльный подвал. Бог древнее божество Гаус, молю вас, исполните моё желание. У угла дальней стены сидел парень лет двадцати. Он неторопливо и очень аккуратно раскладывал на алтаре различные дары: золотые монеты, фрукты, сердца животных, даже оропил алтарь своей кровью. Сам же алтарь был сделан на заказ хоть и за довольно скромные деньги. Выглядел он как каменная пластина примерно метров в длину и 50 см в ширину, причём камень самый обычный, из такого нередко делают декоративные блоки для дорожек. Так, это сделано, пробормотал парень, читая инструкцию на древнем свитке. Мысленно отметив выполненный пункт, он перешёл к следующему. О, великое божество, мой род на грани уничтожения. Молю, спаси его. Взамен я отдаю тебе своё тело и душу. Низко поклонившись, замолился парень и принялся читать длинное заклинание. Оно было сложным, потому как написано на древнем языке и действительно длинным. Однако, прежде чем начать ритуал, парень 2 недели заучил зубодробительный текст. Поэтому мог и не пользоваться свитком, да и прочитал его без запинки. Но ничего не произошло. «Снова провал? Если боги действительно существуют, почему ни один из них мне не отвечает?» – прокричал он и со злостью ударил кулаком по алтарю. «Ай-яй! Больно-то как!» – прошипел он и попытался встать, но понял, что ноги не двигаются. А оглядевшись, он осознал, что вокруг лишь тьма. «Что, -что происходит?» – воскликнул он, начиная паниковать. Он вертел головой, но видел лишь тьму. Однако себя и алтарь он прекрасно видел. «Ты звал меня, мой последователь!» «Гори!» «Что тебе нужно?» Раздался сонный голос, звучащий у парня в голове. И, конечно же, этот голос принадлежал великому мне. «Бог! Бог! Да! Я звал вас! А великий и древний бог Гаусс!» Парень вновь поклонился, а на лице появилась счастливая улыбка. «Древний? Когда я успел стать древним?» – проворчал я. «Он бы меня ещё стариком назвал. Но так и быть, пока не буду обращать его в упыря». «Ладно, это не важно. Говори, зачем ты пробудил меня ото сна». «Молю, спасите мой род. Я готов отдать жизнь и душу ради этого. Иначе все мои дорогие братья и сёстры, а также мама, погибнут», – молил парень, вновь опустив голову Полу. «Благородное желание». Да я тебе демон что ли какой-то, чтобы жизнь не душит требовать, возмутился я и добавил громоподобным голосом, который, как казалось парню, сотрясал само пространство. И зачем мне заниматься такой ерундой, как спасение рода? Мне, Богу смерти и загробного мира Гаосу. Здесь написано, что за ваше перерождение вы исполните моё желание, не сдавался парень. Он схватил инструкцию и протянул вперёд только вот комон её показывал. Вокруг тьма. А я как бы вообще стою сбоку от него, ну как стою. Моя сущность там находится. Ох уж эти глубокие смертные. Ха. Такой хелиак да в моё тело для перерождения. Я лучше подожду ещё пару десятков лет и дождусь более сильного последователя. Расмеялся я, оценив с дядом это удерще. Мало того, что не красавец, так ещё и коротышка. Только вот «А какой сейчас год? Что-то одежда у тебя странная». «Четыре тысячи! Двадцать второй год от сотворения мира!» – ответил расстроенный парень. «Начешь вытерять надежду». «Погоди, погоди!» – воскликнул недоумевающий я. «Ведь сказать, что я обалдел, значит ничего не сказать». «Ты же не хочешь сказать, что я спал три тысячи лет?» «Отвечай, когда была основана империя Ландмайл». А -а -а, «Эта древняя империя существовала в период... «С 611 по 1219 год», – ответил парень, что очень любил учиться и многое знал. «Значит, простояло 200 лет после моей гебели?» – задумался я и хотел было позлорадствовать, но быстро опомнился. «За 3000 лет ты мой первый последователь? Как это может быть? А ну покажи инструкцию!» Щупальца из тьмы схватила свиток и утащила во тьму. На свитке была инструкция «Как возродить меня», причём довольно подробная и простая. Даже тупой гоблин смог бы её понять. А вот внизу был зашифрованный отрывок, и похоже, что парень не смог его разобрать. А это значит, что он не мой последователь. В нём говорилось: "Чёрт, в вот же сука белокрылые всё предусмотрела и перехитрила меня". Если коротко, то на моих последователей велась жестокая охота. Их убивали, пытали и истребляли целыми деревнями и городами. Поэтому они не смогли провести моё перерождение. Месте это они сделали такие вот инструкции в Надежде над двочком, как этот? А как его зовут-то? Да плевать. Он мне нужен. Значит, души жизнь за желание, да? Род спасти. Да, спасти и сделать сильным, а потом поставить в его главу одного из моих братьев, того, кто, кажется, наиболее достоин этого и не погубит род, заявил обрадовавшийся парень. Ненавижу работать, проворчал я. Ведь для этого я и выбрал в себе роль бога смерти и подземного мира, дабы можно было бездельничать выками напролёт. «Так и быть, смертный. Я исполню твоё желание, после чего смогу делать с твоим телом всё, что захочу». «Я согласен», – обрадовался парень. Он едва ли не захлопал в ладоши от счастья, но начал резко терять силы и упал. Его глаза постепенно закрывались, дыхание успокоилось, а тело расслабилось. Ему очень хотелось спать. Вот только этот сон будет последним в его жизни. Странный ты. Для того, кто сейчас расстанется с жизнью. Ты больно счастливый, удивился я. Это чего это я? Люди всегда были странными. Ну, я уже смирился. Мне и так осталось жить меньше года, из последних сил ответил он, и его сознание покинуло тело. Сука! после некоторой паузы прокричал сбешённый я. Но уже было поздно. Перерождение было запущено, и его не остановить. В этот момент тьма окутала парня, словно кокон. Она вливалась в его тело, словно живительная влага в иссохшую землю. И постепенно кокон полностью впитался в тело. Невысокое, худощавое, болезненное. Некоторое время спустя. Тот же подвал. Кхе-кхе-кхе. Лежащий на полу парень резко открыл глаза и начал кашлять. «Ах, в груди болит». От кашляя его лёгкие будто обдало пламенем, а голова сильно заболела. «Впрочем, теперь это моя голова. Но как же она болит-то?» «Да уж, мой первый последователь за три тысячи лет — это полудохлый дрыщ. Если та белокрылая тварь узнает об этом, она лопнет от смеха», — бубнила я себе поднос, пытаясь присесть. После перерождения все тело ломило. Впрочем, это нормально. Всё ж моя душа слишком могущественна для такого хрупкого тела. Хорошо хоть тело на части не разорвало. А то помню одного придурка, что захотел переродиться в птицу. Как её разорвало-то, ух. Мы потом ещё лет 300 не меньше прикалывались над птицей-раздирателем. Эге. Забавно было. А он ещё обиделся и создал людноящеров, и их любимым блюдом стали птицы. Ну а одна отдохнули, а теперь можно и делом заняться. Я неуверенно поднялся на ноги, но пришлось некоторое время постоять на месте, дабы привыкнуть, ведь тело всё ещё болело после перерождения, а ноги, казалось, были неспособны выдержать вес даже такой худощевой тушки, как эта. Постепенно мне стало лучше, а вскоре боль полностью отступила, я облегчённо выдохнул и, размяв плечи, начал крутить головой по сторонам, осматривая место, куда меня призвали. О призвали меня в какой-то подвал. Всё до какой-то хлам, пыльный полки с книгами, которые не читали уже, наверное, лет сотого. Стойки, заставленные металлоломом, фотографиями и различными приборами. Парочка сундуков и сейфов. Хм. Какое странное слово сейфов. Но раз я знаю его, то похоже, что смог сохранить часть памяти этого Александра. Странное имя, и длинное какое-то. «Александр, ты уже закончил со своим баловцом? Выходи давай и пошли ужинать. Все только тебя и ждут». Одновременно раздался громкий стук в дверь и раздражённый женский голос. Передав послание, девушка ещё пару раз со злостью стукнула по двери и ушла. Хм, а голос знакомый. «Если память моего тела не изменяет мне, то это Екатерина. Очередное, длинное и нелепое имя. А ещё и сокращённое есть Катя. Почти Ката. Хм». Ведь это очень неприличное слово на эльфийском. Ладно, пора браться за дело. Я сделал несколько шагов, и, к счастью, ноги почти не болели. Поэтому уверенно направился к каменной пластине, а, оказавшись перед ней, сбросил с моего будущего алтаря всякий бесполезный хлам, вроде монет, сердец, фруктов и прочего. Все эти дары были абсолютно бесполезны. И зачем их вообще добавили в ритуал, особенно сердца и кровь? Фу же! Ладно, неважно. Пытаться понять логику людей бессмысленно. «Это же люди!» Отбросив лишние мысли, я положил обе руки на пластину и сосредоточился, направляя в неё свою божественную силу. Душа янца была на удивление сильной, и энергии, полученной за эту жертву, должно было слегка и хватить, чтобы создать божественный алтарь. Надеюсь. Через некоторое время в центре пластины появилась чёрная точка, которая начала стремительно расти и вытягиваться, принимая форму пирамиды. Впрочем, к моменту завершения божественного алтаря эта пирамида уже походила на обелиск. Гах, резко выдохнул я и едва устоял на ногах. Всего первый уровень? Как так? Душа же была сильной. Я жадно глотал воздух, будто только что едва не умер от нехватки кислорода. Ничего не понимаю. Как так-то? Я намного не рассчитывал на первый уровень. Закрыв глаза и тяжело выдохнув, я постепенно успокоился, после чего кинул недоумевающий взгляд на свой алтарь. Каменная пластина почернела, а на её середине возвышался пятисантиметровый чёрный обелиск. Да уж, судя по размеру обелиска, мне и два хватило на первый уровень. Что-то здесь не так, и без информационной поддержки мне, видимо, не обойтись. Эх, жалко тратить один из четырёх слотов под это. Ну а что поделать? С трудом, подавив жадность, я собрал последние остатки энергии и занялся руной. Так называлось озарение. Эта руна позволяла узнать скрытое. Ею часто пользовались молодые боги, которые ещё только познавали мир. "Я, Гаус, да с руна озарение, какой позор", бормотал я, бывший сильнейший бог. В этот момент из моих пальцев вырвались сотни чёрных нитей, которые тут же начали вырезать руну на одной из сторон пирамиды. Мои предки оставляли на пирамиде крохотные символы и линии, которые вспыхнули синим, когда руна была завершена. И хотя я и говорю, что это руна, но на самом деле это сложнейший рисунок с сотнями деталей. Лишь богу по силу сотворить подобную руну. Информационная система озарения начала активацию. Пожалуйста, подождите. Никогда не пользовался озарением. Необычно-то как, пробормотал я пытаясь дотронуться рукой до букв перед своим лицом, но не смог. Рука прошла сквозь сияющие кошки с белым текстом. Слышал, что эту руну создали древние боги, а её ядро заточили в сердце мира, потому она и позволяет получать любую информацию. Я призадумался, а через миг рассмеялся. Впрочем, каких только сказок я не слышал. Я внимательно смотрел свой новосозданный алтарь, и настроение немного испортилось. В отре не было изъянов, он был создан идеально, но 5 см в приличном обществе богов с таким размером лучше не появляться, вы смеют. Ладно, теперь надо наведаться на ужин, а то я зверски голоден. Я погладил ноющий от голода живот и вздохнул. Эх, нелегко быть человеком. Если не поешь, то ослабнешь и умрёшь. Поднявшись по лестнице с трудом открыл тяжёлую железную дверь и попал в просторный коридор. Я уже говорил, что это тело немощное. Нет? Так вот, Александр, помимо того, что коротышка и дыршь, ещё и слабак. Ладно, не буду о плохом, просто нужно стать сильнее, а там и тело станет крепче, да и болезнь эту неведомую вылечу, и тварь белокрылую покараю. Выдохнув и избавившись от злости, я осмотрелся. И скажу я, что место мне попалось довольно неплохое. Полы коридора были застелены изысканными коврами, на каменных постаментах находились красивые вазы, а на стенах живописные картины, старинное оружие и охотничьи трофеи. «На бедный и умирающий род совсем не похожи», — задумался я, глядя на портрет какого-то мужчины в военном мундире со множеством медалей. «Давид очень важный дядька, но имени вспомнить не могу». «Ладно, потом полюбуюсь и изучу генеалогическое древо этого рода». Ведомый обрывками памяти Александра, я направился в трапезную. А вскоре почувствовал запах еды, и ориентироваться стало ещё проще. Некоторое время спустя мои ноги привели меня в просторное и довольно богато украшенное помещение. На стенах несколько больших картин с красивыми пейзажами, по углам расставлены декоративные домашние деревья, а также присутствовали различные растения, дарующие свежесть, воздух и уют. Ну а в центре стоял большой стол со множеством блюд. Впрочем, учитывая размер помещения, стол казался маленьким. "Ты долго", воскликнула одна из девушек, сидящая за столом, метнув на меня гневный взгляд. "Я же не постеснялся внимательно посмотреть на свою сестрёнку". Судя по памяти Александра, ей 21 год, а значит, она на год старше меня. Стоит отметить, что для человека она довольно симпатичная. У девушки красивое лицо, точёная фигура, большая грудь и огненно-рыжие волосы до середины спины. Вот только характер был мерзкий по крайней мере, если судить по её словам, мимике и жестам. Ну или она просто по какой-то причине презирает бывшего владельца моего тела. "Да, мы тут голодаем, пока ты своей ерундой занимаешься", с обидой в голосе воскликнула вторая сестра, звали её Лена. На неё её лишь мельком взглянул. Но даже так могу сказать, что она не уступала Кате в красоте, но когда более плоская, а вот волосы тоже рыжие. Ну, доченьки, не ругайтесь на Александра, ведь он глава семейства, добрым и ласковым голосом сказала женщина, сидящая среди девочек. Пышногрудая, длинноволосая блондинка с красивым лицом и взглядом, обделённым интеллектом. Тряпка он и фантазёр, а не глава семейства, воскликнула Катя, прожигая меня гневным взглядом. Да уж, о парня-то здесь любят, подумал я и неторопливо сел за стол, после чего окинул взглядом это большое семейство два брата, 5 и 6 лет, пять сестёр и мать. Впрочем, если память Александра не врёт, то эта женщина не родная его мать. Она была второй женой патриарха, а мать моего тела первой. Виктория, так звали мать парня. Погибла 2 года назад. Говорят, это был теракт. Вот только сразу после него патриарх объявил войну другому роду и погиб. А войну род Александра, конечно же, проиграл. Вот только в той войне погиб и его старший сын, он же наследник. Поэтому в итоге во главе родов стал самый старший мужчина, то бишь Александр, а теперь и я. Да уж, семейство немало и проблемное. Впрочем, это же люди. От них всегда сплошные проблемы. Чего замолк? Скажи хоть что-нибудь. Или ты совсем долбанулся со своими богами и экспериментами? Ворчала Катя. Судя по памяти Александра, сегодня она была раздражённее, чем обычно. Катя, посмотрев на девушку серьёзным взглядом, произнёс я: "Чего тебе?" Девушка не скрывала агрессию и напрашивалась на конфликт, но неужели обычная смертная считает, что сможет меня разозлить? "Будь добра, заткнись и не раздражай меня. Если мне понадобится твоё мнение, то я попрошу его озвучить, а до тех пор не мешай мне есть и просто молчи". С некоторым величием в голосе произнёс я и заправил салфетку за воротник, принялся за еду. Ух, как же давно я не ел еды тысяче лет или может две в каком году я заперся в подземном мире и перестал выходить наружу ладно это неважно м, -м, -м а и да это так здорово на неё можно и подсесть пока я ел катя открывала рот как рыба но не могла ничего произнести от переполняющих её эмоций однако она всё же пришла в себя и разразилась руганью ты ты ты да как ты смеешь затыкать меня ты ты ничтожество мямли и слабак да ты ругалась девушка, но была перебита мной. Чьё лицо было спокойным и даже безэмоциональным. Я хотел есть, а меня отвлекают и аппетит портят. Вот это уже меня злило. Валерия, похоже, Екатерина не голодна. Будь добра, отведи её в комнату и запри там на 3 часа, посмотрев на служанку, которую, можно сказать, воспитала их всех с младенчества, приказал я. Ты офигел? Да ты, вновь начала ругаться девушка, но я вновь её прибил. Валерия, это приказ главы рода. Грозным голосом сказал я и кинул на неё сырой взгляд. Служанка несколько опешила, но всё же решилась исполнить этот странный приказ. Валерия была довольно крупной женщиной, слегка полноватой, но довольно высокой и крепкой. В особняке она занималась готовкой, уборкой, садом. В общем, на ней было всё хозяйство. Лера, ты чего? Не слушай этого идиота, Лера. Вопреки крикам и сопротивлению, Валерия взяла Екатерину на руки и понесла девушку в её же комнату. На вопли прекратились лишь через пару минут, когда сестра оказалась заперта. Продолжай ужин, и надеюсь, в этот раз без ругани и оскорблений, спокойно произнёс я и вновь принялся за еду. Но уже за другое блюдо, что пахло и выглядело просто великолепно. А этот вкус, хмм, божественно. Ради такого я готов потерпеть все эти лишения и побыть человеком. Остальные тоже приступили к идее, раз уж то Лена имитировала статую. Она замерла и не шевелилась, разве что её небольшая грудь поднималась и опускалась, что свидетельствовало о том, что девушка жива и вроде как дышит. Однако разумом она была где-то далеко. Сашенька, ты не забыл? Тебе завтра в академию. Ах, как же быстро пролетели эти каникулы, с грустью в голосе сказала Татьяна. Лишь сейчас я вспомнила, что её именно так зовут. Значит, память может проявляться не сразу. Запомню. Нет, не забыл спокойно ответил я и вернулся к иде. Но, к академия, мне ещё и учиться. Вы издеваетесь, Александр? Если бы твоя душа не сгорела в жертвенном огне, став моей силой, я бы тебя поджарил. Нет, я бы превратил в зомби и приказал бы тебе копать яму на дне болота. Славна, Тадеана улыбнулась, но я почему-то засмотрелся. Слишком уж она была доброй и светлой. Если верить обрывкам воспоминаний Александра, мягко выражаясь, не любили в Академии и часто били. Оно мне надо? Однозначно нет. Только идиот пойдёт в эту вашу Академию сразу после перерождения. Лучше отлежусь и приду в себя, заодно пойму, с чем имею дело. Но, наверное, завтра я туда не пойду. Моё самочувствие — что-то неважное. Ой, ты и правда выглядишь бледноватым. Татьяна вскочила с места, и через миг я оказался в её объятиях. При этом она держала меня одной рукой, а вторую прижимала к колбу. «Женщина, ты чего такая сильная? Я, конечно, сейчас слабак, но не настолько же. Ты едва весишь больше шестидесяти килограмм, а кажется, будто скала». «Температура низкая. Ты замерзаешь? Тебе холодно?» «Сашенька, ответь, Саша!» — запаниковала она, и едва не разревелась, спаленная в недуму в голове о всякие ужасы. «В порядке я!» — выликнул с трудом, вырвавшись из объятий и приземлился на ноги. Голодин, я просто голодин. Мне нужно много кушать и отдыхать. Тогда кушай, мило улыбнулась она. А у меня появилось непреодолимое желание хлопнуть себя по лбу, но я сдержался. Бог я или кто? Только люди идут на поводу своих эмоций. Хм. Я только что понял, что остальные члены семьи никак не реагировали на поведение Татьяны. Видимо, для них это было нормой, разве что Елена ещё не отошла от шока. Девушка так и не притронулась к идее. Да уж. Я бы на месте парнишки тоже отдал бы душу, лишь бы сбежать от такой семейки. Неудивительно, что он вырос тификом. Вернувшись к ужину, я довольно быстро доел и поспешил в подвал, ведь я не запер дверь. А учитывая эту семейку, к алтарю их лучше не подпускать. У меня хоть и пять сантиметров, но с подачи этих психопаток может стать ноль. Но Екатерина была всё ещё заперта, поэтому мой алтарь уцелел, и, к счастью, ключ был только у меня. Но на всякий случай я заблокировал дверь своей божественной силой, после чего пошёл в комнату Александра, то есть мою комнату.